На Лубянку прибыли уже в сумерках, когда отсевшего за реку солнца осталась лишь тревожная багровая полоса, разрезавшая свинцовые тучи над Москвой рекой. Здание ЧК горело всеми окнами. Кропко подошедшим цыганам, которые начали было тихо совещаться, в какую дверь лучше войти, от подъезда метнулся молодой красноармеец. — Хор товарища Молдаванской, здравствуйте, мы очень рады, вас ждут, разрешите проводить вас. — Благодарю, — коротко сказала Нина, стараясь не смотреть на цыган ей уже надоело оправдываться и объяснять. Она чувствовала такую смертную, чугунную усталость, что всерьез беспокоилась о том, сможет ли выступать. К тому же не кстати всплыли мысли о том, что это ее первый выход на публику за два года, что она не репетировала, не распевалась, позабыла все свои песни, а в голове крутится теперь один недоученный интернационал. — Опозорюсь, — безнадежно подумала Нина, идя вместе с другими по полутемным коридорам и лестницам. Ну и, слава богу, в другой раз не позовут. В дверях крошечной комнатки с забитым окном, где цыганам предложили располагаться и готовиться, им неожиданно и ко всеобщей бурной радости встретился конференсье бывшего сада «Эрмитаж» Вадим Кленовский. «Ба, други цыгане!» — расплылся тот в широкой улыбке, делавший коротенького толстого Клиновского, похожим на кота. «И вы здесь!» Ой, Вадим Андреевич, несказанный вы наш. Списком налетели на него солистки. Какими путями дорогами? Да теми же, что и вы. Через головы и плечи цыгана Клиновский поздоровался с гитаристами. Миша, Иван Сидорович, Петр Алексеевич, как гитарка не врёт к погоде. Барышня просто шарман, требьен, выше всяких похвал. Скажите тоже, Вадим Андреевич, требьен. Уныло отозвалась Танька с отвращением, разглядывая в треснувшем зеркале свою зеленую юбку и, растрепанную Ниной и ветром, прическу. «О, де Вламиро, Миро! Боже мой! С помойки красавицу взяли, полоскали, полоскали, отжали да не разгладили!» «Полно кокетничать, Татьяна Петровна! Вы очаровательны!» Клиновский галантно поцеловал руку солистки и только сейчас заметил остановившуюся у стены Нину. Медленно выпрямился, и улыбка пропала с его лица. «Антонина Яковлевна?» «Да, я, Вадим Андреевич», — отозвалась она. «Вот, пришла петь». Конферансье подошел ближе. «Примите мои соболезнования, дорогая. Я знаю, наслышан. Вы, думаю, могли бы отказаться?» «Господь с вами, Вадим Андреевич, как можно?» «Ничего. Выступим». «Вы, я вижу, испуганный», — Антонина Яковлевна мягко произнес конферансье. «Неужто так заметно?» — вымученно улыбнулась Нина. «И совершенно напрасно, дорогая». Вам, как я понимаю, еще не приходилось выступать перед советской властью». «Ну почему же? Мы пели для солдат в казармах бывшего Преображенского, но...» «Ну вот видите, видите?» — Клиновский снова улыбнулся своей кошачьей улыбкой. «Поверьте, цыганское искусство в России неистребимо. Никаким воинам, никаким переворотам не удастся его уничтожить. Вас любили аристократы, вам аплодировали народные массы. Я имею в виду красноармейцев в казармах». Теперь дело за неподкупными слугами народа. Я убежден, нынче вечером они будут у ваших ног. — Представить себе этого не могу, — слабо улыбнулась Нина. — Но все равно спасибо. Вы сегодня ведете концерт. Конферансье молча поклонился. — А что же вы здесь-то? — Там сейчас наш нарком говорит речь. И если не ошибаюсь, сразу следом за ним ваш выход. — Как? — сполошилась Нина. — Уже? — Уже? Господи, я не распилась даже, волосы в беспорядке, все из-за ветра проклятого. — Не беспокойтесь, Антонина Яковлевна, это еще надолго, знаю по опыту. Клиновский, склонив на бок голову, прислушался к ракочущим раскатам голоса из зала, то и дело прерывающимся треском аплодисментов. — Успеете и привести себя в порядок, и настроиться. А меня, между прочим, уже спрашивали о вас. — Кто? задохнулась она, но в это время из гримёрки появился Мишка, потрясающий часами луковицей. «Ты с ума сошла, Нинка! Нет времени языком молоть! Вы уж извините, Вадим Андреевич, только ей же на сцену через пять минут! Живо у меня!» Дальнейшая Нина помнила, как в чаду. Кажется, она причесывалась перед зеркалом, кажется, никак не могла правильно завязать шаль и, в конце концов, просто накинула её на одно плечо, кажется, старалась закрепить на коротких волосах газовую косынку Но та все не держалась и спадала на пол до тех пор, пока Мишка не сунул ее в карман и не буркнул. «Пойдешь так, ничего, отросло уже». У Нины не было сил спорить. Только перед выходом она кинула напоследок взгляд в зеркало. Из треснувшего стекла на нее сумрачно посмотрели черные, длинные, лихорадочно блестящие глаза. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — обреченно подумала Нина, отвернувшись от зеркала и выходя за порог. «Что будет, то и будет». Зал оказался небольшим, скудно освещенным и набитым сверх меры. Оглушительные аплодисменты грянули сразу же, как цыгане вышли на сцену, и солистки начали рассаживаться на расставленных полукругом стульях. Нина, сев в центре между Танькой и хорошенькой, совсем молоденькой плесуней Олей Тишкиной, от волнения суетливо заплетавшей в косички своей шали, смотрела в зал на море гимнастерок, френчей, кожаных курток и фуражек. Почему-то она думала, что, выйдя на сцену, тут же увидит Наганова, но лица в первых рядах то ли от волнения Нины, то ли из-за плохого освещения сливались в одну полосу. «Да, может, его здесь и нет вовсе?» — с облегчением подумала Нина, улыбаясь в зал. «И что ты себе в голову забрала?» «Правильно Кленовский сказал, они цыган хотят послушать, вот и все. А кто не захочет-то? Ну, помоги нам Бог». Клиновский тем временем тщетно пытался добиться тишины. Чекисты хлопали и стучали, ничуть не тише солдат преображенских казарм. К аплодисментам прибавился еще и смех, когда к низенькому толстому конференсье вышел с гитарой наперевес долговязый мишка, который был выше Клиновского на полторы головы. Скворечика широко улыбнулся в зал, показав ряд прекрасных ровных зубов. Движением руки попросил тишины, откашлялся, и, глубоко вздохнув, произнес: Дорогие товарищи, Мы все, наш цыганский хор, очень рады и счастливы сегодня находиться в этом зале. Когда-то в старой жизни мы пели для аристократов, для купцов. Это были тяжелые времена для цыганских хоров. И сейчас с огромной радостью мы станем петь и плясать для вас, тех, кто освободил Россию и весь русский народ. Ну и нас заодно. Цыган, то есть. Не мог паразит как следует слова выучить, сердито подумала Нина, сочинившая вступительную речь, минувшую ночью. Сначала она была предложила ее дяде Пете, но старый гитарист, с нескрываемым ужасом выслушав написанный Ниной текст, наотрез отказался. «Господь с тобой, дочка, мне всю эту неделю учить наизусть надо, и собьюсь беспременно. Надобно будто позориться на старости лет. Нехай им Мишка скажет, у него вид красноармейский, и шесть классов реального на лбу написаны. В словах ученых поди не запутается». Убедившись, что дядя Петя не обижается, Нина кинулась до скворечика. Тот написанную речь одобрил, поклялся выучить на зубок, и вот, пожалуйста. Но в зале к облегчению Нины снова послышались смех и аплодисменты. Мишка, торопливо поклонившись, вернулся в хор. Вместо него степенно, солидно вышел дядя Петя в своем неизменном синем казакине, который был пошит еще при царе и теперь имел вполне пролетарский потрепанный вид. Старик сдержанно поклонился залу, повернулся к цыганам, взмахнул гитарой, и весь хор поднялся на ноги. Нина почувствовала, как шаль с ее плеча соскользнула на пол, но наклоняться за ней уже не было времени, потому что дружно грянули восемь гитар, и Нина взяла дыхание. — Вставай, проклятием заклеменный! — взлетел над притихшим залом ее сильный, чистый, звонкий голос. В зале загремели кресла, сапоги. Ряды поднимались один за другим, вставали те, кто сидел на ступеньках в проходах, сбрасывались фуражки и буденовки. Когда же и ниже вторым голосом вступил Мишка, в зале уже не было ни одного сидящего человека. Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, в смертный бой идти готов. На втором куплете, перекрывая грохот гитар, мощной волной вступил весь хор, и Нина поняла, что они пропали. Ай-де, владе, владе, владе, вла. Де -вла, де -вла трубила своим знаменитым контральто Танька Лиска с полуприкрытыми от усердия глазами. Ай-де, владе, владе, влале. звенела с непримиримым лицом борца за революцию маленькая Оля Тишкина. Рядом насупившись ракочещу выводила бабка Стеша: "Ай-де, владе, владе, владе, вла". И дядя Петя, повернувшись к залу с муглым суровым лицом, ответственно басил: "Ай-де, владе, влахасия". Много лет спустя, вспоминая этот концерт на Лубянке, Нина не могла понять, откуда у нее взялись силы, чтобы не упасть в обморок посреди сцены. Было очевидно, что настоящий текст интернационала поют только они с Мишкой. Цыгане, не выучившие половины слов, пели как могли и что могли. Надежда была лишь на то, что во всем зале не найдется ни одного человека, знакомого с цыганским языком. К огромному облегчению Нины после припева зрители, заглушив хор, громко, воодушевленные в разброд, подхватили всем залом. «Это есть наш последний». И решительный бой С интернационалом Воспрянет рот людской. И в этот миг Нина увидела Наганова, который стоял прямо перед ней в проходе между рядами. Он не пел, в упор, пристально, без улыбки смотрел на нее. На нем, казалось, был тот же потрепанный Френч, в котором он месяц назад вел допрос, фуражку Наганов держал в руке, Светлые глаза смотрели на Нину, не отрываясь, и она в каком-то оцепенении, не в силах отвернуться, глядела в них. Страха больше не было, только бежали по спине горячие мурашки и тряслись руки. И Нина, спрятав их за спину, широко и отчаянно улыбнулась на Ганову. Интернационал закончился, и зал потонул в грохоте аплодисментов и восторженных криков. В воздух взлетали фуражки, из зала махали цыганам, те улыбались, кланялись. «Ну, Сонинка, с Ароми что?» «Что, Нинка, все хорошо?» — шепотом спросил дядя Петя. «Ай, наисто де «Да, слава богу!» — едва сумела выговорить она. «Дядя Петя, пусть ваша Оля спляшет. Я не могу сейчас петь, позже!» Голос у нее сорвался. Дядя Петя понял, кивнул, взглядом поднял из переднего ряда племянницу, и маленькая, худенькая и хрупкая Оля, раскинув в стороны руки широкими, как крылья бабочки, рукавами кофты, выбежала к зрителям. Она намеренно остановилась, покачнувшись и растерянно взмахнув мохнатыми ресницами. У самого края сцены из переднего ряда с испуганными воплями вскочили и кинулись к ней одновременно с десяток человек. «Упадешь, цыганочка! Держись, осторожней ж надо! Не допрыгай, поймаем! Смех в зале, широкие улыбки чекистов. Оля, шутливо погрозив пальцем, отбежала подальше, взмахнула руками, мельком оглянулась на гитаристов, дождалась самого первого короткого тревожного аккорда «Венгерки» И пошла, как поплыла, раскинув рукава, едва волнуя плавными шажками подол пестрой юбки, опустив ресницы каждым шагом, каждым движением, поворотом головы, взглядом, вздохом, отзываясь на чуть слышный разговор четырех гитар. Зал стих. Теперь в нем отчетливо слышались лишь гитарные аккорды и мягкая поступь туфеля к плесуньи. Но когда Оля, сделав круг и остановившись, круто развернулась и пошла дробить легкое, как рассыпавшийся горошек, чечеткой, когда забились, затрепетали худенькие плечи, когда метнулись по ним длинные, полураспустившиеся косы и вскинулись ресницы над черным мраком большущих глаз, зал взорвался. Гитар больше не было слышно, и Нина в толк взять не могла, как умудряется девчонка ловить ритм. — Прав Клиновский, золотая его голова, — думала она. Вместе с другими отбивая такт ладонями и улыбаясь в зал. «Все гаджеда цыган сумасшедшие. И господа наши прежние, и солдаты, и эти вот тоже». Олю вызывали несколько раз и успокоились лишь тогда, когда хор, не дожидаясь конца аплодисментов, повел невечернюю. Запевала Нина, уже пришедшая в себя и радующаяся, что голос звучит свободно и привычно, уверенно на каждой ноте. За невечерней исполнила лукавую канавелла «Танька». За ней вылетел плясать младший племянник дяди Пети, лохматый, как леший, черный и глазастый Васька, отбивавший сапогами такую дробь, что дрожал весь зал. Потом бабка Стеша запила дубовые двери, после снова бабочкой вынеслась к краю сцены в грохоте аплодисментов Оля, Шел уже второй час концерта. Хор заканчивал малярку, выходя на ураганный ритм последней части. Молодые цыганки, сменяют друг друга, отчаянно плясали. По сцене носился вихрь цветных юбок, разлетавшихся коз, блестящих глаз, сверкающих зубов и манист. Нина, ведущая первый голос, с краем глаза заметила какое-то движение в кулисе, где стоял, ожидая конца песни, конферансье. Чуть повернув голову, Нина с изумлением увидела возле него Наганова. Он стоял, склонившись всем телом к низенькому Клиновскому, и что-то вполголоса говорил ему: Тот солидно кивал. Закончив, Наганов посмотрел на цыган, и они с Ниной встретились взглядами. Это было до того неожиданно, что она умолкла посреди песни и даже не сразу догадалась отвернуться. Наконец похватилась, опустила ресницы, а когда через мгновение снова подняла их, Наганова в кулисе уже не увидела. После бешеной плясовой зал устроил цыганам овацию, и Клиновский в течение нескольких минут тщетно взывал к товарищам-чекистам, умоляя умерить восторги и позволить хору продолжить. Бесполезно. Все ряды от портера до галерки стояли, орали и хлопали так, что, казалось, вот-вот рухнет потолок с натянутым под ним лозунгом «Вся власть советом». У Нины звенела в ушах от шума, кружилась голова, в глазах плыли пятна. «Что же это такое?» — Скоро все, надо досидеть. Господи, зачем же они так горланят, хуже, чем в казарме? Неожиданно сквозь гвалт и звон Нина услышала собственное имя. — По просьбам товарищей чекистов, знаменитая Нина Молдаванская. Встречайте, романс только раз. Нина встала, как заводная кукла, вышла к краю сцены, поклонилась, уже не удивилась, увидев Наганова на прежнем месте в проходе. «Он стоит весь концерт. Почему? Он же начальство!» — мелькнуло в голове. «Нинка! Сотуса! Пога!» «Нинка, что случилось? Пой!» Послышался яростный шепот за спиной, и Нина, вздрогнув, поняла, что пропустила гитарное вступление. Мишке и дяде Пете пришлось начать снова. Нина вздохнула, дождалась знакомой, одиноко всхлипнувшей ноты, отвела ладонью упавшую на лицо курчавую прядь. «Как давно, Господи!» Как давно она не пела это. День и ночь Роняет сердце Ласку. День и ночь Кружится голова. День и ночь Взволнованную Сказкой Мне звучат Твои слова. Только раз В жизни встреча, Только раз Судьбою Рвется нить, Только раз В холодный Зимний вечер Мне так хочется Любить. Зал молчал. Сзади, за плечом Нины, Чуть слышно вздыхали, Жаловались друг дружке гитары, Нина взяла дыхание для второго куплета. Нагана все так же стоял прямо перед ней, не сводя с нее серых, прозрачных, ничего не выражающих глаз. И она, сама не зная почему, не могла ни отвернуться, ни опустить ресниц. В груди поднималось что-то жаркое, мешающее вздохнуть. Глупо! Как глупо! Все видят, и наши, и эти. Зачем? Боже, только этого не доставало! Что со мной такое? — Нина намеренно резко отвернулась от Наганова и, не спеша, пошла вдоль сцены. «Гаснет луч пурпурного заката, синевой опутанной цветы. Где же ты, любимый мой, когда-то? Где же вы, ушедшие мечты?» Только раз бывает в жизни встреча, Только раз судьбою рвется нить, Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить. Короткий печальный вздох Мишкиной гитары, протяжно взятый бас душедергалки. Последняя, растаявшая под темным потолком, нота романса. Тишина. Нина стояла, не сводя глаз с лица Наганова. Чуть заметно тот поклонился ей. Она испуганно ответила тем же и, повернувшись, ушла на свое место в хоре. Гремели аплодисменты, крики «Браво!» «Еще!» Анина слышала их, словно сквозь плотный туман, не понимая, почему Мишка с силой дергает ее за руку, разворачивая к залу, а дядя Петя шипит «Джа, длыны, тут харна джа! Иди, глупая, тебя вызывают, иди!» Она пришла в себя лишь тогда, когда увидела, что Наганова больше нет перед ней, и, встряхнув головой, словно сбросив с себя что-то, привычно вышла на поклон концерт кончился за полночь артистов не хотели отпускать хлопали без конца сам нарком поднявшись на сцену к хору произнес благодарственную речь цыгане похлопали ему в ответ снова раскланялись снова поднялись улыбаясь солистки снова взорвались аплодисменты и казалось конца края этому не будет но все когда то кончается и в первом часу ночи нина чуть живая упала на хлипкий топчан в крошечной комнатке с треснувшим зеркалом «Боже мой, я до дома не дойду!» «Устала?» — сочувственно спросила вошедшая следом Танька, присаживаясь рядом. «Я сама, милая, еле-еле вокруг гляжу». «Ты уж меня прости», — не открывая глаз, сказала Нина. «Я на тебя накинулась сегодня, а ты вон какая умница! Лучше всех пела, даже интернационал изобразила!» — И ты меня прости, сестренка, — подумав, поршливо отозвалась Танька. — Верно, ты нас научила, тебя послушали, и все, слава богу, вышло. Эх, одного только жаль, что теперь Николи в жизни царица не нарядится. Вот что ж мне теперь делать? Платье Жаржетовой на подушке перешивать? — Девки, вы что, заснули там? — в дверь просунулась лохматая голова Мишки. — Долго еще рассиживаться будете? Вас одних дожидаемся. — Сейчас, чтоб ты сдох! — хором рявкнули Танька и Нина. Скворечика исчез. Через несколько минут, на ходу закутываясь в шале, из актерской медленным усталым шагом вышли и обе солистки. Увидев возле крыльца здания несколько фигур в кожаных куртках, Нина даже не удивилась, но другие цыгане испуганно остановились, переглянулись. — Не беспокойтесь, граждане артисты! — послышался из темноты знакомый Нине низкий, чуть хрипловатый голос. Чиркнула спичка, красный огонек на миг осветил жесткое лицо с папиросой, сжатой в зубах. За спиной Наганова стояло несколько солдат. «Время сейчас неспокойное. Будет лучше, если вы пойдете с нашей охраной». Наганов подошел вплотную к Нине, опустил руку с папиросой, его лицо пропало в темноте, но даже в этой кромешной тьме она чувствовала, как пристально он смотрит на нее. «Если хотите, могу предложить вам автомобиль». «Спасибо большое, товарищ Наганов». Нина старалась говорить как можно спокойнее, однако уставший за вечер голос дрожал, выдавая ее волнение. «Но нас двадцать человек, никакой автомобиль не вместит». «Что ж, тогда мы просто вас проводим». «Может быть, не стоит беспокоиться? Нас много, они зарежут же сразу всех. Да и брать у нас, кроме гитар, нечего». «Все же с охраной надежнее, товарищ Баулова». Спорить не имело смысла, и Нина молча кивнула, даже не сумев улыбнуться в ответ. «Впрочем, в темноте ее улыбки все равно никто не заметил бы». «Надар, Чаэри, Мэг! Гаджоч Чачесра Кирелл!» «Не бойся, дочка, пусть. Он правильно говорит», — ободряюще заметил дядя Петя. Нина, не ответив, накинула на голову шаль и повернулась к стоящей рядом Таньке. «Разговаривай со мной, пожалуйста», — попросила тихо по-цыгански. «Всю дорогу разговаривай, о чем хочешь». Танька, понимающе усмехнулась, набрала воздуху и не умолкала до самой живодерки, в красках расписывая недавнюю свадьбу племянницы под Тулой. Нина, слушавшая Лискину повесть без малого в десятый раз, ахала, поддакивала, изумлялась и всплескивала руками. Цыгане, сразу понявшие, для чего это делается, активно вмешивались в разговор, и путь до дома прошел в бесконечном галдении, охах, вздохах и даже ругани. Казалось, об идущих рядом солдатах и комиссаре все забыли. Изредка Нина украдкой поглядывала на Наганова. Тот не старался завести разговор, не спеша курил свою папиросу, шагал спокойно и широко, изредка перебрасывался короткими фразами с солдатами. Болтовня цыган, казалось, не раздражала его. Но углу живодерки и садовой все остановились. — Большое спасибо вам, товарищи! — прочувствованно поблагодарил солдат дядя Петя. — Товарищ комиссар, в гости не желаете зайти? Тут два шага. «Спасибо. Час уже поздний. Возможно, в другой раз». Наганов коротко, почти безразлично взглянул на Нину, снова чуть заметно поклонился ей. И та, автоматически кивая в ответ, отчетливо поняла, что этот другой раз не за горами. «Все», — присвистнул Мишка, провожая глазами удаляющиеся вниз по садовой черные фигуры. «Пропал, Нинка, по тебе, комиссар!» «Типун, тебе на язык!» — отозвалась она, помолчав спросила. «Мишка, неужто так заметно?» А то нет. Мишка отчего-то вздохнул. Полез было за папиросами, но так и не достав их, сердито махнул рукой и зевнул. — Спать пора, сестренка. Ночь-полночь. Идем? — Скворечика, милый, что же мне делать? — встревоженно спросила Нина. — Не знаю, — сразу ответил Мишка. — Посмотрим. авось пройдет у него. — А если нет? Если нет? Я даже уехать из Москвы не могу. Я бумагу подписала. А что с моими девками будет, если... если... «Не полашись раньше времени!» Мишка тронул ее за руку. «Подождем. Может, и пронесет. Что мы, не цыгане? Князьев-графьев отваживали!» «Этих не отвадишь», — глухо сказала Нина. «Этим у корота нет». Над темными крышами глухо ударил гром. Ветер пробежал по макушкам ветел. Запрокинув голову, Нина почувствовала, как на ее горячую щеку упала капля дождя. Мишка взял Нину за руку и молча повел в дом.